Глава 7. Для работников телестанции CBA денек выдался жаркий, особенно досталось группе поиска семьи Слоуна. Подготовка детального отчета о похищении для вечерних новостей по-прежнему оставалась в центре внимания, заслоняя собой даже важные события, происходившие в мире. Сюжету о похищении отводилось пять с половиной минут — Случай исключительный, ведь порой приходилось бороться за какие-нибудь 15 секунд. Поэтому вся группа в полном составе работала над вечерней программой. Сегодня было ни до рассуждений, не до стратегических планов. Передачу открывал Гарри Партридж следующими словами. «Прошло 36 часов мучительного ожидания». Но о семье ведущего программы Сибей, Кроуфорда Слоуна, чьи жена, сынишка и отец были похищены вчера утром из Ларчмонта, штат Нью-Йорк, по-прежнему нет вестей. Местонахождение миссис Джессики Слоун, 11-летнего Николаса и мистера Энгуса Слоуна остается неизвестным. При упоминании каждого имени над плечом Партриджа появлялась соответствующая фотография. Мы также ничего не знаем о личностях похитителей, их целях и принадлежности к какой-либо организации. В следующую секунду на экране возникло встревоженное лицо Кроуфорда Слоуна. Полным отчаяния голосом он взмолился. «Кто бы и где бы вы ни были, ради всего святого, дайте о себе знать! Сообщите хоть что-то!» Опять голос Партриджа за кадром, а на экране... Фотография штаб-квартиры ФБР, здание Джона Эдгара Гувера в Вашингтоне. Пока ФБР, которое проводит официальное расследование, воздерживается от комментариев. Изображение быстро меняется. На экране уже пресс-центр ФБР, откуда говорит представитель организации. В данный момент заявление ФБР было бы преждевременным. Снова партридж. В честных беседах сотрудники ФБР признаются, что до сих пор им не удалось добиться каких-либо результатов. Со вчерашнего дня из высоких инстанций идет поток телеграмм, выражающих тревогу и возмущение. «Конференц-зал Белого дома», — говорит президент. «В Америке не должно быть места подобному злу. Преступники будут найдены и наказаны». Партридж. «А в местах поскромнее...» В Питтсбурге черный сталелитейщик в шлеме стоит перед домной, вот цветы пламени падают на лицо. Мне стыдно, что такое могло случиться в моей стране. Белая домохозяйка из топики на своей сверкающей кухне. Неужели нельзя было это предвидеть и принять меры? Я от всей души сочувствую Кроуфорду, и, махнув рукой в сторону телевизора, в нашем доме он как член семьи. Девочка-азиатка из Калифорнии, сидя за партой, тихим голосом. «Я очень волнуюсь за Николаса Слоуна. Это же несправедливо, что они похитили его». В течение дня съемочные группы себе и ее отделений в других городах страны работали над откликами со стороны властей и общественности. На телестудии просмотрели отснятый материал и из пятидесяти интервью выбрали три следующих. На экране дом Слоуна в Ларчмонте в то дождливое утро. Общий план, ожидающая на улице толпа, затем камера наезжает и возникает панорама лиц. За кадром голос Партриджа. Сегодня разыгралась новая трагедия, Одна из причин которой явился повышенный массовый интерес к случившемуся. Партридж говорил с паузами, заполнявшимися звуком уличного шума. Картинки сменяли одна другую. Две машины ФБР с обычными номерами отъезжают от дома. Толпа зевак, хлынувшая на мостовую и преградившая путь первой машине. Первая машина тормозит, ее заносит. Виск шины, крики пострадавших. Обезумевшие от страха люди устремляются на тротуар. Вторая машина беспрепятственно проезжает. Крупный план растерянного лица Кроуфорда Слоуна... Вторая машина на большой скорости исчезает из виду. Во время монтажа возникли некоторые разногласия относительно целесообразности показа лица Слоуна крупным планом и удаляющейся машины. Сам Слоун утверждал, что эти кадры создают привратные впечатления. Но Айрис Иверли, работавшая над этим видеосюжетом весь день вместе с одним из лучших монтажеров себе и Бобом Уотсоном, сумела отстоять оба кадра. «Нравится Кроуфу или нет, — заметила она, — но это программа новостей, и мы обязаны быть объективными, тем более, что это единственное происшествие за истекшие сутки». Рита и Партридж поддержали Айрис. Затем последовал умело сделанный обзор вчерашних событий. Открыла его пресс Ри, худенькая пожилая женщина, в прошлом школьная учительница — которая еще раз рассказала о варварском похищении Джессики, Ники, и Энгуса Слоунов около супермаркета в Ларчмонте. Минь Ван Кань живописно снял крупным планом лицо Мисс Ри. Видна была каждая складочка и каждая морщинка, прорезанная возрастом, но также ум и сильный характер. Минь вытащил ее на разговор осторожными вопросами, прием, иногда используемый во время съемок, Когда рядом нет корреспондента, опытный оператор сам берет интервью у тех, кого снимает. Потом вопросы врезают, и на пленке остаются ответы, которые можно использовать. Описав происшествие на автостоянке и отъезд пикапа Ниссан, мисс Ри внезапно зазвеневшим голосом заявила, «Эти похитители вели себя так жестоко, настоящие дикари, звери!» Затем шеф полиции Ларчмонта подтвердил, что никаких новых сведений не поступало. Похитители до сих пор не дали о себе знать. За этим последовало интервью с криминалистом Ральфом Салерно. Интервью с Салерно было записано при помощи спутниковой связи во второй половине дня. Салерно находился на студии в Майами, Партридж в Нью-Йорке. Рекомендация Карла Оуэнса подтвердилась – Солерно оказался человеком, который пользовался авторитетом в своих кругах, был красноречив и хорошо осведомлен. Он произвел столь сильное впечатление на Риту Эбрамс, что она устроила для него исключительный контракт с Сибей до окончания расследования. Ему положили тысячу долларов за каждое выступление в программе новостей с гарантией, что их будет не менее четырех. И хотя телестанции якобы не оплачивают интервью для выпусков новостей, это не всегда соответствует действительности. Гонорар за консультационные услуги подпадает под другую статью и вполне допускается. «Успех расследования любого тщательно организованного похищения», — заявил Ральф Солерна. «Зависит от выхода похитителей на связь. До этого момента следствие, как правило, топчется на месте». Он продолжал свой ответ на вопрос Партриджа. Согласно статистике, ФБР работает весьма успешно. Оно раскрывает 92% случаев похищений. Однако, если внимательно проанализировать, кто и как был пойман, можно убедиться, что обычно успех операции обусловлен первым выходом похитителей на связь. А уже во время переговоров или передачи выкупа преступникам расставляют капканы. Другими словами, подвел черту Партридж, вряд ли можно рассчитывать на успех до тех пор, пока похитители не объявятся. Именно. В завершении специального блока новостей президент телекомпании Марго Ллойд Мейсон выступила с заявлением. Идея включить в передачу Марго принадлежала Лесли Чиппингему. Вчера, вскоре после того, как экстренный выпуск о похищении вышел в эфир, Чиппингам сообщил ей о случившемся по телефону. Сегодня утром он опять позвонил с докладом. В целом она отнеслась к этому известию с сочувствием и после их первого разговора позвонила Кроуфорду Слоуну, чтобы выразить надежду на скорое возвращение его семьи. Однако же, беседуя с шефом отдела новостей, она сделала две существенные оговорки. Помимо всего прочего, подобные несчастья происходят еще и от того, что телестанции, неизвестно зачем, превозносят своих ведущих до небес, в результате чего телезрители их чуть ли не обожествляют. Правда, она не пояснила, как телестанции должны контролировать общественное мнение. Чиппингем же решил не ввязываться в бессмысленный спор. Второе ее замечание касалось группы поиска. «Я не хочу, чтобы кто бы то ни было и, в первую очередь, вы, швырялся деньгами. Вы вполне можете уложиться в существующий бюджет телестанции». «Я в этом не совсем уверен», — сомнением проговорил Чиппингем. «В таком случае вот вам прямое указание». Никаких дополнительных расходов без моего предварительного одобрения. Это ясно? — Интересно, — подумал Чиппингем. — Они в жилах течет кровь или все-таки лед. Вслух же он произнес. — Да, Марго, понятно. Хотя должен вам напомнить, что рейтинг вечерних новостей вчера вечером сильно подскочил и... по моим предположениям, будет непрерывно расти, пока эта история не закончится. Это всего-навсего доказывает, — холодно заметила она, — что и несчастье можно обратить в прибыль. Да, участие президента телекомпании в сегодняшней передаче было само по себе вполне уместным, но Чиппингем надеялся еще и на то, что она сменит гнев на милость в отношении дополнительных расходов в которых, наверняка, возникнет необходимость. Перед камерой Марго держалась уверенно, поглядывая в заранее составленный для нее текст, который она сама отредактировала. От имени всех сотрудников телестанции нашей головной компании Globanik Industries начала Марго. Обещаю, что мы мобилизуем все наши силы для поиска пропавших членов семьи Слоуна, ведь все мы переживаем его горе как свое. Мы очень сожалеем о случившемся и призываем правоохранительные органы не щадить усилий, ибо преступники должны предстать перед судом. Мы надеемся, что в самом ближайшем будущем наш друг и коллега Кроуфорд Слоун воссоединится со своими близкими, женой, сыном и отцом. В первоначальном сценарии Глобаник не упоминалось в передаче. Однако Марго, просмотрев текст в кабинете Чиппингема, предложила сослаться на глобаник. — Я бы этого не делал, — возразил Чипингем. Зрители воспринимают себя как некую данность, часть американской культуры. Если мы начнем ссылаться на глобаник, этот образ разрушится, вот пользы не будет никому. — То есть вы хотите сделать вид? — парировала Марго. — Что Сибией это такая жемчужина в королевской короне, существующая сама по себе. Так вот она, ни то, ни другое. В глобаник относится к себеей скорее как чирию на заднице. Так что ссылка останется. А вот что вы можете выбросить, так это слова наш друг и коллега Абхопу Слоун. Похитили у него кого-то или нет, бесконечное упоминание о нем мне надоело. «Давайте заключим сделку», — сухо предложил Чиппингам. «Я обещаю полюбить глобаник, если на время одной передачи вы станете другом Кроуфорда». Впервые Марго громко рассмеялась. Черт с вами, договорились». После первого дня сумасшедшей активности группа поиска топталась на месте. Это не удивляло Гарри Партриджа. Ему не раз доводилось участвовать в подобного рода расследованиях, и он знал, что членам любой новой команды нужен, по крайней мере, день на то, чтобы освоиться. Тем не менее, откладывать составление плана работы было нельзя. «Давайте-ка устроим деловой ужин», — предложил он днем Рити. Рита все устроила, и шесть главных действующих лиц Партридж, Рита, Джеггер, Айрис, Оуэнс и Купер собрались в китайском ресторане сразу по окончании выпуска вечерних новостей. Рита выбрала «Шанли Уэст» — любимый ресторан телевизионщиков, расположенный на 65-й улице в западной части города, недалеко от Линкольн-центра. Заказывая столик, она попросила метродотеля Энди Юнга — не показывайте меню. Сами закажите хорошую еду и выберите для нас уголок потише, чтобы можно было разговаривать». Во время рекламного ролика, следовавшего за пятиминутным сообщением о похищении, которое открывало выпуск вечерних новостей, Партридж уступил кресло ведущего Кроуфорду Слоуну. Тот сжал руку Партриджа и шепнул «Спасибо тебе, Гарри, за все». «Некоторые из нас будут работать до ночи», — уверил его Партридж. «Постараемся что-нибудь придумать». «Знаю и благодарю». Слоун, как обычно, бегло просматривал тексты, которые положил перед ним ассистент. Глядя на него, Партридж ужаснулся его виду. Даже грим не мог скрыть губительных следов минувших полутора суток. Щеки ввалились... Под глазами мешки, глаза красные. Партридж подумал, что, возможно, оставаясь один, Слоун плакал. С тобой все в порядке? спросил он шепотом. Ты уверен, что в состоянии работать? Слоун кивнул. Ублюдка мне удастся выбить меня из колеи. Пятнадцать секунд! Предупредил режиссер. Партридж отступил от камеры. и бесшумно вышел из эфирной студии. Он следил за Слоуном по монитору до тех пор, пока не убедился, что тот сумеет продержаться до конца. Затем отправился на такси в шанли ли -Уэст. Им приготовили столик в глубине зала, где было более-менее тихо. Заканчивая первое блюдо, дымящийся ароматный суп из зимней дыни, Партридж обратился к Куперу. Молодой англичанин провел большую часть дня в Ларчмонте, разговаривая с каждым, кто располагал хоть какой-то информацией о похищении, в том числе и с местными полицейскими. Он возвратился в штаб-квартиру группы поиска уже к вечеру. «Тедди, давай начнем с тебя. Каковы твои впечатления и что ты думаешь насчет наших дальнейших планов?» Купер отодвинул пустую пиалу и открыл потрёпанный блокнот. Сначала о моих впечатлениях. Странички были испещрены наспех сделанными записями. Первое, тут поработали профи. Ребята знают свое дело. Спланировали все как расписание поездов и позаботились о том, чтобы не оставить никаких следов. Второе, в этих профи денег куры не клюют. «Откуда ты знаешь?» — спросил Норман Джегер. «Я ждал этого вопроса». Купер широко улыбнулся и обвел глазами присутствующих. «Во-первых, все говорит за то, что похитители долго вели слежку, прежде чем сделать ход. Соседи утверждают, что видели перед домом Слоуна легковые машины, а пару раз и грузовики. Они думали, это охрана. Вам об этом известно?» «Так вот, пятеро заявили об этом вчера». С четырьмя из них я сегодня разговаривал. Все не видели, как машины тут стояли, там-то уезжали на протяжении трех недель, может быть, месяца. К тому же мистер С тоже подозревает, что за ним следили. Купер взглянул на партриджа. Гарри, я прочел на доске то, что ты написал, и думаю, мистер С. Не ошибается. За ним был хвост. У меня на этот счет есть своя теория. Пока они говорили, на столе появились новые блюда. Саты из креветок с перцем, жареные креветки, белый горох, жареный рис. Все на некоторое время умолкли, наслаждаясь горячей пищей, а затем Рита спросила. — Так какая у тебя теория, Тедди? — Окей. Мистер С — крупная телезвезда, он привык быть в центре внимания. Где бы он ни находился, все на него глазеют, и это становится образом жизни. Так что подсознательно, в противовес, он создает ощущение невидимости. Защитный барьер, благодаря которому пристальные взгляды посторонних, повернутые головы и тыканье пальцем, его не беспокоит. А значит, ощущение того, что за ним следят, тоже могло остаться за этим барьером, «Хотя я уверен, что слежка велась. Это полностью вписывается в схему тщательного наблюдения за всей семьей Слоунов». «Допустим, все так, но что это нам дает?» — спросил Карл Уинс. «Помогает составить представление о похитителях», — ответил Партридж. «Продолжай, Тедди. Стало быть, вся эта слежка стоила бандитам уйму денег». Прибавьте к этому стоимость легковых машин, парочки грузовиков, да, вчерашнего пикапа, это же целая автоколонна. По чести машин есть одна любопытная деталь. Купер перевернул страничку блокнота. Полицейские Ларчмонта дали мне взглянуть на описание этих автомобилей. Обнаружились занятные факты. Человек, видевший машину, едва может сказать о ней многое, вот цвет наверняка запомнит. Люди, описывая машины, назвали восемь разных цветов. Я спросил себя, «Неужели у похитителей было восемь разных машин?» «Почему бы и нет?» — сказала Айрис Иверли. «Они могли взять их на прокат». Купер покачал головой. «Не такие ушлые ребята, как наши. Это было бы слишком рискованно. Взять на прокат машину означало бы засветиться». «Надо же предъявить водительские права, кредитные карточки, а по номерным знакам потом можно выяснить, откуда была взята машина». «У тебя другая версия», — подсказала Айрис. «Верно?» «Верно. Я думаю, так. У похитителей было три машины, и они перекрашивали их, скажем, раз в неделю, чтобы машины не примелькались. И сработало. Они допустили одну дурацкую оплошность». Принесли следующую еду. Два блюда с уткой по-пекински. Пока Купер говорил, остальные положили себе палочками кусочки утки и принялись с аппетитом есть. «Давайте на минутку вернемся назад. Один из соседей оказался более наблюдательным, чем другие. Просто он занимается страхованием автомобилей и знает все марки и модели». «Все это очень интересно», — перебил его Джеггер. Но мой британский друг, если ты хочешь отведать этой восхитительной утке, не зевая, не то мы, Янки, быстро ее прикончим». «Международная утка!» И Купер принялся уплетать ее за обе щеки, затем продолжил. Так вот, этот парень из страховой компании обратил внимание на марки и модели, и он утверждает, что моделей было только три Ford «Форт Темпо», Celebrity, и «Плимут все нынешнего года выпуска. Он запомнил цвета некоторых марок. «Так как же ты определил, что машины перекрашивались?» — спросил Партридж. «Сегодня днем», — сказал Купер. «Ваш стрингер Берт Фишер позвонил по моей просьбе нескольким торговцам автомобилями. Выяснилось, что некоторые цвета, указанные в свидетельских показаниях, не соответствуют моделям. Например, страховой агент утверждает, что видел... желтый Ford Tempo. но в таком цвете этот автомобиль не выпускается. тоже можно сказать и о голубом плеймутере кто-то сказал, что видел зеленую машину, однако ни одна из трех моделей зеленого цвета в продажу не поступала. в этом есть резон, задумчиво произнес оуэнс. конечно, можно предположить, что одна из машин попала в аварию и ее перекрасили в другой цвет. но не все же три». «И еще одно», — вставил Джеггер, — «когда машину красят в автосервисе, почти всегда сохраняют первоначальный цвет, если только хозяин не захочет пооригинальничать». «Они не хотели», — сказала Айрис. Учитывая сказанное Тедди, наши ребята старались не выделяться. «Друзья мои, я полностью с вами согласен», — сказал Купер. «Все это наводит на мысль, что компашка, которую мы ищем, сама перекрашивала машины, не заботясь о цвете. Может быть, они просто не знали о традиционных оттенках». «Все это несколько притянуто за уши», — с сомнением сказал Партридж. «Разве?» — спросила Рита. «Позволь напомнить тебе то, о чем Тедди говорил раньше». В распоряжении людей, о которых идет речь, была чуть ли не целая автоколонна, как минимум три легковых автомобиля, один или два грузовика и пикап для похищения. Уже получается пять. Есть все основания предполагать, что машины стояли в одном месте. Вполне возможно, там же помещалась и красильная мастерская. — Ты хочешь сказать, у них был опорный пункт? — заметил Джеггер. и уже не скептически, как утром, а с уважением посмотрел на Тедди. «Ты ведь к этому клонишь? Об этом речь?» «Да?» — Купер просиял. «Конечно!» Ужин, состоявший из восьми блюд, продолжался. Все присутствующие задумчиво раскладывали соты из омара с имбирем и луком пареем по тарелкам, осмысливая сказанное. «Опорный пункт!» — вслух размышляла Рита, — ведь там с таким же успехом могли размещаться не только машины, но и люди. Из показаний старушки нам известно, что в похищении участвовали четверо или пятеро мужчин, но могли быть и другие в другом месте, ради чего им повсюду разгуливать вместе. — Там же могут находиться и заложники, — добавил Джеггер. «Допустим, все это так», — сказал Партридж. «Давайте на минуту в это поверим. Тогда, естественно, сразу возникает вопрос. Где?» «Если поднапрячься», — ответил Купер. «Можно представить себе это место, а также вычислить, на каком расстоянии от Ларчмонта оно находилось или находится». «Ну, это уже напряг мозги», — игриво спросила Айрис. «Ну, раз уж ты спросила...» Тедди, кончай красоваться!» Резко отдернул его партридж. «Давай по существу». Купер продолжал, как ни в чем не бывало. «Я попытался поставить себя на место похитителя и задал вопрос. Я добился своего... Захватил заложников. Каков следующий шаг?» «А такой ответ не подойдет», — сказала Рита. «Обезопасить себя от погони...» «Срочно помчаться в укрытие и там засесть?» Купер хлопнул в ладоши. «Вот именно! А может ли быть укрытие надежнее, чем опорный пункт?» «Правильно ли я тебя понял? Ты считаешь, что опорный пункт находится поблизости?» — спросил Уэнс. «Вот как я представляю себе это», — сказал Купер. «Во-первых...» Опорный пункт должен, безусловно, находиться за пределами Ларчмонта. В самом Ларчмонте было бы опасно. Но, во-вторых, он не должен находиться и далеко. Похитители же понимали, что очень скоро, буквально через пару минут, будет поднята тревога, и вся полиция бросится их разыскивать. Поэтому они должны были вычислить, каким располагают временем. «Если ты еще не вышел из образа похитителя, то каким же?» — поинтересовалась Рита. «Я бы сказал, около получаса, и даже это чересчур, но нужно было рискнуть, чтобы уйти подальше. Если перевести это в мили, задумчиво произнес Оуэнс. «Памятуя о том, какой там район, пожалуй, будет миль двадцать пять». «Совпадает с моими подсчетами». Купер достал сложенную карту штата Нью-Йорк и развернул ее. На карте он обвел кольцом район Ларчмонта. Это радиус в 25 миль. Я считаю, их опорный пункт находится где-то здесь.